где теперь размещалась ставка верховного главнокомандующего имперским флотом. Лицо его было угрюмо. Рядом с ним вышакивал Белл Риус. Верхняя пуговица его кителя была расстегнута. Серо-черная полевая форма генерала выглядела мрачновато рядом с парадным мундиром Бродрика. Риус указал на блестящую черную скамейку, стоявшую в тени благоухающего куста папоротника громадные перистые листья которого тянулись к белёсому солнцу. «Взгляните, сэр, вот обращик имперской старины. Резные скамейки, поставленные для влюблённых. Стоят себе и стоят, ничего им не делается. А дворцы и заводы лежат в руинах». Он уселся на скамейку, а личный секретарь Клеона II остался стоять перед ним, легонько трогая листья папоротника своей изящной тростью и слоновой кости.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 О секретах военной стратегии врага вы его допрашивали допрашивал ну и довольно результативно но все же не настолько насколько хотелось бы его корабль не велик военное значение ноль. он торгует маленькими безделушками не забавно но не более того самое интересное я хотел бы отослать в качестве сувениров его величеству,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 Пока. Бродрик опёрся на трость. «Я попытаюсь найти специалиста в столице. Кстати, что это за человек, о котором вы упомянули? севенянец немного ли врагов, к которым вы излишне милосердны? Он кое-что знает о противнике. Его я тоже берегу на будущее, он может оказаться полезным. Но он севенянец и сын мятежника. Он старый немощен, а его родственники — заложники. Понятно.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 В том смысле, что сегодня завершено формирование блокадного кольца. В том смысле, что через неделю 20-й пограничный флот выступает вперед к цели, в очаг сопротивления. Риос улыбнулся и отвернулся. Бродрик почувствовал себя задетым. Глава 7 Подкуп. Сержант Морий Люк был образцовым солдатом. Родом он был из обширного сельскохозяйственного мира системы Плеяд, где только армейским подразделениям было под силу справляться с каторжными сельскими работами. Армейская карьера его ничего выдающегося собою не представляла. Начисто лишённой эмоции он без опаски смотрел страху в глаза. Он был по-крестьянски силён и ловок, и не раз выходил победителем из нешуточных переделок. Беспрекословно выполнял приказы, с подчинёнными был просто справедлив. Генералу предан беззаветно. Тем не менее, характер у него был веселый и жизнерадостный. Если ему и доводилось пускать в ход оружие по долгу службы, делал он это, не задумываясь, но беззлобно. Сержант Люк позвонил у двери, прежде чем войти, но мог бы этого и не делать. Он имел полное право войти, не позвонив. Двое узников в это время ужинали. Оторвавшись от еды, они встретили сержанта вопросительными взглядами. Тот, что был помоложе, встал, чтобы уменьшить громкость, транзисторного телевизора. «А, еще книжек принесли», — поинтересовался Латтен Деверс. Сержант вытащил из кармана небольшой цилиндр с микропленкой и поскреб пятернюю шею. «Да вот это взял у инженера, орра. Надо будет вернуть. Он вроде собирался отправить штуковину своим ребятишкам. Как сувенир, понимаете?» Дьюсом бар повертел цилиндр в руках и спросил. А откуда это, инженер? У него есть телевизор? Сержант решительно замотал головой и кивнул в сторону стоящего на полу у кровати старенького телевизора сообщил: "Да нет, этот, что у вас здесь единственный, больше нет. Этот парень, он, значит, заполучил эту книжку в одном из этих миров, которые мы захватили. Я не помню название. Она, книжка-то хранилась там в каком-то доме особом. Одна, представляешь? Но ему пришлось кокнуть пару туземцев, чтобы ее заполучить". Он оценивающе глянул на цилиндр. «Ну, а для ребятишек, наверное, в самый раз будет». Немного помолчав, Крачева добавил. «Тут, между прочим, кое о чем поговаривают. Может, и враг, и прям страсть, как хочется вам рассказать. Наш генерал, ну, в общем, полный успех». Он красноречиво моргнул. «А, вот как», — удивился Деверс. «А в чем же успех?» С опаской, оглянувшись на дверь, сержант прошептал. «Блокада завершена, вот что!» «Ну, разве он не молодец, а?» Радостно прищелкнул языком сержант. «Ведь как быстро все провернул. Один из наших, мастер, красиво выражаться, сказал, что все было так красиво, ну вроде... Ой, как же он это сказал-то, а? А, музыка, сфер, вот как! Только я в этом все равно ни черта не смыслю!» «Теперь начинается генеральное наступление!» — тихо спросил Баннер. «Наверно?» — резво откликнулся сержант. «Мне б теперь поскорее вернуться к себе на корабль. Рука-то у меня уже срослась. Чертовски надоело валяться тут на койке, разрази меня гром». «Да, мне тоже», — горько вздохнул Деверс. Сержант подозрительно поглядел на Деверса и сказал, «Ладно, пожалуй, я пойду. Скоро капитан начнет обход. Не дай бог, кто застукает». Дойдя до двери, люк остановился. «Да, кстати, сэр!» — проговорил он, смущенно обратившись к торговцу. «Я тут с женой разговаривал. Она говорит, что тот маленький морозильничек, что вы мне дали, чтобы я ей послал, он здорово работает. Он ведь ей даром достался, она уже успела месячный запас продуктов заморозить, так что я очень доволен. Ну и все в порядке, не стоит благодарности». Толстенная дверь бесшумно открылась и также бесшумно закрылась За улыбающимся сержантом Дьюсом бар встал со стула. «Ну что же, он честно расплатился с нами за морозильник. Давайте-ка посмотрим, что это же за новая книга». «А, названия нету». Он отмотал около метра пленки и посмотрел на свет, удивленно пробормотал. раздрази меня гром, как выражается наш сержант. Это же сад сам и, Даварс. да, Варс?» Лениво отозвался торговец, отодвигая в сторону тарелку с остатками ужина. «Садитесь, бар, я ничего не смыслю в этой вашей древней литературе. Вы слышали, что сержант сказал?» «Да, слышал, и что?» «Того и гляди, наступление начнется, а мы тут торчим». «А где бы вы предпочитали торчать?» «Ой, вот только не надо, вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю, ждать больше нельзя». «Нельзя?» безразлично повторил бар вынимая из приемника старую пленку и вставляя новую. «Послушайте, за месяц вы мне столько рассказали об истории Академии, и знаете, у меня возникло впечатление, что ваши прежние лидеры во время кризисов только и делали, что сидели и ждали». «Да, да, бар но они хотя бы знали, куда идут». «Разве? А мне почему-то показалось, что они говорили об этом, когда все уже было позади. Причем, насколько я понимаю, большей частью так оно и было». Но нет никаких доказательств, что все пошло бы лучше и проще, если бы они знали, куда идут. Глубинные экономические и социальные процессы не могут управляться отдельными людьми». Деверс хмыкнул. «Да, но нет и доказательств, что все могло пойти хуже. Вы ж не с той стороны смотрите». Он прищурился. они не прикончить ли его?» «Кого, Риоза?» «Да». Барр вздохнул, глаза его затуманились, видимо, вспомнил дела давно прошедших дней. Убийство не выход, Деверс. Я сам однажды сделал это. То есть меня убедили, что это необходимо, мне было 20 лет тогда, но я ничего не решил. Я убрал злодея из Сивены. Но от имперского иго мы не избавились. Конкретный человек не имел значения. Но риус не просто злодей, докон это вся его проклятущая армия.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 Он может потребовать и получит сотни кораблей, там, где Риос вынужден обходиться десяткам. Мне отлично известна его репутация. О, вот как, и что же он за птица? Загорелись глаза торговца. Коротко. Он наглый простолюдин, путем беспроигрышно лезти и проникший в окружение императора. Его до смерти ненавидит дворцовые аристократии. Сами-то, подонки, хуже некуда, поскольку ему в равной степени плевать и на аристократов, и на простонародье.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 Задумчиво пробормотал торговец, поглаживая аккуратно подстриженную бороду. И именно этого человека император послал сюда приглядывать за Риозом. «Знаете что, у меня есть идея». «Знаю». «Допустим, этому Бродрику не слишком понравится наш молодой армейский божок». «Да он и так от него не в восторге, и Риоз вообще мало кому нравится». «Отлично. Допустим, дела пойдут не слишком хорошо, и император об этом узнает». «Тогда Риозу придется туговато, верно?»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 начал он изо всех сил стараясь сохранять почтительный тон. «Я вам, конечно, очень благодарен, за морозильник Вы всегда ко мне были так добры, хотя я от всего-навсего сын простого крестьянина, а вы такие важные господа!» От волнения он говорил со страшенным плеядским акцентом, и выглядел он сейчас действительно деревенчиной. Куда девались всегдашние военные выправкой и четкость? «Что случилось, сержант?» — поинтересовался бар «Лорд Бродерик...» «Прибывайте сюда для встречи с вами», — выпалил сержант. «Для встречи с вами завтра. Я знаю про это, потому что капитан приказал мне подготовиться к смотру на завтра для... Ну, для его встречи, я подумал, я... Ну, думал, что должен предупредить вас и... Спасибо, сержант, я вам очень признателен, но почему вы так взволнованы? Что у там такого?» Однако его слова нисколько не успокоили сержанта Люка.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 Сержант покосился на дверь, что его даже император побаивается, и что он заставляет императора повышать налоги, а что люди ропщут. Про это он ему не говорит. А, а, а, а еще говорят, что он ненавидит нашего генерала, потому что наш генерал такой большой и умный человек. И говорят, что он хочет его убить, но только не может этого сделать, потому что генерала все любят. А генерал знает, что лорд Бродрик — злодей и мошенник. Сержант часто заморгал и смущённо улыбнулся, стыдясь собственной эмоциональности, и уже, пятясь к дверям, резко кивнул и закончил. «Запомните мои слова, будьте с ним поосторожнее!» И выскользнул за дверь. Девер задумчиво уставился в потолок. на ведь, похоже, всё идёт как надо, а, док?» «Ну, всё зависит...» Суха отозвался бар от Бродрика. Но Деверс не слушал, он думал. Лорду Бродрику приходилось то и дело пригибать голову, передвигаясь по отсекам торгового корабля. Два его вооруженных телохранителя быстро шли за ним с бластерами на изготовку и профессиональных хмурыми выражениями на физиономиях записных храбрецов. На взгляд Деверса личный секретарь императора мало походил на того, продавшего душу дьяволу проходимца, каким его описал сержант. Если космический дьявол купил его душу, то на внешности лорда не оставил никаких признаков того, что он ею владеет. Скорее, Бродрик привнес своим появлением даже некоторый дворцовый шик, ожививший мрачную скуку военной базы. Четкие безукоризненные линии его парадной, ловко сидящей на нем формы создавали иллюзию, что он высокого роста, и с этой мнимой высоты его холодные бездушные глаза взирали на торговца. Он выставил перед собой трости шлоновой кости, Изящно опёрся на неё. Переламутровые запонки на манжетах поблёскивали. «Нет-нет». Мягким жестом остановил он Деверса. «Оставайтесь на месте, ваши безделушки меня не интересуют». Он придвинул стул, тщательно стёр с него пыль, ослепительно белым платком, и сел. дайверс искал глазами второй стул, но Бродрик лениво проговорил. «В присутствии Пэра Империи вы должны стоять». И улыбнулся. дайверс пожал плечами. «Если вас не интересует мой торговый груз, зачем вы меня сюда пригласили?» Личный секретарь императора молчал и Деверс медленно добавил. «Сэр, для личной беседы, неужели вы думаете, что я пролетел 200 парсеков для того, чтобы любоваться на ваши побрякушки? Я на вас хотел посмотреть». Он достал из узорчатой коробочки маленькую розовую таблетку, положил ее под язык и стал медленно посасывать. «Например, — продолжал он, — мне бы хотелось узнать, кто вы такой, действительно ли вы гражданин варварского мира, из-за которого разгорелся весь этот сыр-бор?» Дайверс утвердительно кивнул. «Так, и вы действительно были захвачены в плен этим... Э, после того, как началась эта перебранка, которую он называет войной? Я имею в виду нашего молодого генерала». дэверс снова кивнул. Так, так, так, отлично, мой прекрасный чужестранец. Как я посмотрю, вы не слишком разговорчивы. Я облегчу вашу задачу. У меня впечатление, что наш генерал ведет здесь абсолютно бессмысленную войну с неоправданными затратами дорогостоящей энергии. И все это ради неоправданного захвата крошечной системы где-то на задворках галактики. Что для здравомыслящего человека должно, по идее, заключаться... В одном единственном метком выстреле из одного единственного бластера. Однако же нашему генералу в отсутствии логики не откажешь. Наоборот, я бы сказал, что он очень неглупый человек. Вы улавливаете мою мысль? Да не сказал бы, сэр. Секретарь внимательно разглядел свои ухоженные ногти и продолжил. Тогда слушайте дальше. Генерал не стал бы разбрасываться людьми и кораблями исключительно ради боевой славы. Мне известно, что говорит он именно о славе имперской чести. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что весь этот пафос гроша ломаного не стоит. Что-то здесь другое. К тому же он проявляет к вам странное, непонятное милосердие. Если бы вы были в плену у меня и сказали мне так же мало, как ему, я бы уже давно распорол вам живот и подвесил вас на ваших собственных кишках» дэверс сохранял спокойствие взгляд его остановился по очереди на бульдожьих физиономиях телохранителей бродрига да они были наготове секретарь криво улыбнулся да уж вы просто потрясающе немногословны если верить генералу даже психотест у вас ничего не выудил и это была большой ошибкой с его стороны именно это и заставило меня усомниться в том что наш молодой военный гений говорит правду похоже у бродрига поднялось настроение «Благородный торговец!» — продолжал он, улыбаясь. «У меня есть собственный прибор для психотеста, и он вам как нельзя лучше подойдет. Взгляните-ка!» Между большим и указательным пальцем левой руки Бродрика была зажата пачка розовато-желтых шестиугольников. «Это похоже на деньги», — пробормотал Деверс. «Деньги есть, причем деньги верные. Они обеспечены моей недвижимостью, а поместь у меня больше, чем у самого императора» сто тысяч кредиток все здесь они ваши да за что же сэр я честный торговец но не вижу предмета сделки за что за правду чего хочет генерал почему он ведет эту войну латен дэверс вздохнул нахмурился погладил бороду чего он хочет задумчиво повторил он поглядывая как длинные пальцы бродрика пересчитывают кредитки Ну, если коротко, имперской короны. О, как просто. В конце концов, все всегда сводится к этому. Но как? Это какая же такая дорога ведет за дворок периферии прямо к императорскому Олимпу? «Ну, Академия», — скорбно вздохнул Деверс. «Владеет множеством тайны секретов, у них есть много книг. Старых книг, таких старых, что язык, на котором они написаны, знают всего несколько человек».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 Прикажет долго жить. Наступит величайший хаос и разъединение за всю историю империи. И прекратить их под силу будет только Риозу. Вот какую власть обретет Риоз, если учесть, что религиозные предрассудки его ни капельки не волнуют. И теперь его ничто не остановит. Он сел к Академии на шею и через два года, после того, как покончит с нею, станет императором. Так-так-так... Бродрик неожиданно повеселел.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 Деверс поймал себя на мысли, что вот сейчас на него глазами Бродрига смотрит тот, кто раньше купил его самого. Под дулами бластеров телохранителей Бродрига он молча проследовал свою комнату. На вопрос Дьюсома Барра он ответил с задумчивым удовлетворением. «Нет, И это самое потрясающее. Это он подкупил меня». Два месяца тяжелой войны не прошли даром для Беллы Риуза.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 «Что вы так расстроились, торговец?» «Да ничего», — отозвался дэверс с похолодевшими губами. Риос вышел из-за стола и встал перед торговцем, положив ладонь на приклад бластера. «Я спрашиваю, что это вы так расстроились? Новость вам явно не по вкусу. А вы говорили, что судьба Академии вас не слишком-то волнует». «Да», — говорил. «Да, но что-то все-таки есть у вас непонятное», — процедил сквозь зубы Риос.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 Вы уникальны, вы просто потрясающе уникальны. Я бы сказал, вы подозрительно уникальны. Деверс мягко возразил. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но фактов у вас нет никаких, босс. Я пробыл у вас шесть месяцев и вел себя паинькой». «Да, это так, я отплатил вам хорошим обращением. Я оставил в целости и сохранности ваш корабль, и вам оказывались всяческие милости, однако вы не дотянули». Добровольная информация, например, о том, как устроены приспособления, которыми набит ваш корабль, была бы весьма в вашу пользу. Это я к тому, что принцип их действия с большой вероятностью может применяться в некоторых видах оружия, используемого в Академии. «Да я простой торговец!» — попытался возразить Деверс. «Я не инженер, я ведь только торгую этими штуками, я не делаю их!» «Это мы скоро выясним. Для этого я сюда и прилетел, собственно говоря, к примеру».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 Но он отлично знал. Такого корабля нету. Когда они уже были в открытом космосе, торговец усталым убитым голосом промолвил. «Похоже, я оказал Бродрику чересчур хорошую услугу. Теперь он заодно с генералом». Корабль быстро удалялся в черные глубины галактики. Глава восьмая. К Трантору.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 «Для вас не секрет. То, что сказал Риос, чистая правда». «Это насчет того, что ему выкуп предложили?» «Да, они предложили, а он отказался. Все точно. Так что дело плохо. Сейчас идет сражение в районе внешних Солнц Лориса». «А Лорис далеко от Академии?» «А? а да вы же не знаете. Это одно из бывших четырех королевств. Можно считать его участком внутренней линии обороны, но это не самое худшее».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 «Не было у меня выбора, Деверс. Ваша совесть чиста. Я рисковал жизнью своих сыновений ради вас. Я был с Риозом до тех пор, пока это было нужно. Напомню вам, нам грозил психотест». Севинянец поднял глаза, они были полны боли и горечи. риос впервые пришел ко мне год назад. Он расспрашивал меня о том культе, который возник вокруг слухов о волшебниках. Но правда он не узнал. Это не совсем культ. Понимаете, уже 40 лет Севена томится под Игом»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 А теперь они должны погибнуть как заложники, в противном случае они были бы казнены как мятежники, вместе с ними половина населения Сивены. Так что, как видите, выбора у меня не было, и я не посторонний». дэверс опустил глаза, а Барр продолжал. «Сивена всей душой надеется, что Академия победит. Ради этой победы я пожертвовал жизнью сыновей. А ведь Салдон не предсказывал неизбежного освобождения Сивены, как предсказал победу Академии».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 Империи неизвестно в Академии разработаны именно для вскрытия капсул. Я ведь раньше был взломщиком, если честно. Торговцу приходится знать обо всем понемногу. Он снова наклонился над капсулой, маленький тонкий инструмент слегка коснулся поверхности шарика, все контакты засветились. «А капсула-то грубовато сработана», — вскользь отметил он. «Эти мудрецы из Империи ни хрена не смыслят в таких вещах».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 Да, еще и носитель информации не разлагается. В наших капсулах сообщение через минуту окисляется до газообразного состояния. Дьюсим Барр знаком остановил его и быстро пробежал глазами донесения. «От Амеля Бродрика, чрезвычайного посла его императорского величества, секретаря Имперского совета Пэра Империи, Беллу Риузу, военному губернатору Сивена, генералу имперского флота Пэра Империи, приветствую вас!»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 Теперь-то он как пить дать употребит его на что-нибудь более существенное. Девер встал. «Послушайте, Патриция, перестаньте, ради бога, ходить из угла в угол. Можете остановиться». Он поднес крошечный листочек с донесением к самому носу бара «Да прочтите же еще раз, что же это он имеет в виду под словами «задача близка к осуществлению»? «Захват Академии, конечно». «Да, может быть, Империи».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 Следовательно, когда вы, Патрица Империи, Пэр Империи, докажете этому Клеону, вашему императору, что его любимый ручной попугайчик и самый верный храбрый из его генералов снюхались, чтобы скинуть его, и вручите ему эту капсулу как вещественное доказательство, как он поймет, какая такая задача Бродрика близка к завершению, а? Ну же, смелее. Бар помотал головой. «Подождите-ка, я не совсем понял, вы ведь это несерьезно?» — спросил он, потирая ладонью щеку.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 «Ну, в общем-то, нет, конечно, но... но...» Бар замолчал, потом заговорил более спокойно, но с очевидным напряжением. «Ну, например, во-первых, как вы доберетесь до тронтора Вы не знаете даже его координат, а я их просто не помню, не говоря уже об эфемеридах. Вы даже собственных координат не знаете». «Ну, в пространстве заблудиться невозможно», — хмыкнул Деверс. «Он был уже у пульта управления».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 У моего корабля хватит энергии огневой мочи, чтобы превратить в космическую пыль все, что мы встретим на своем пути. Кроме того, у нас есть персональные защитные поля. проныры из Империи их не нашли, но это не значит, что их нету». «Ладно, ладно», — махнул рукой бар «Допустим, мы, мы на Транторе. Как вы собираетесь попасть к Императору? Вы что, думаете, у него есть приемные часы?» «О, об этом мы поразмыслим, когда будем на Транторе». Барр беспомощно развел руками. «Ну что ж, будь по-вашему, честно говоря, я уже 50 лет мечтаю побывать на Транторе, а то так и умру, не увижу». Гиперядерный двигатель заработал, мигали огни, дэверс и бар ощутили легкий толчок, означавший, что корабль совершает прыжок через гиперпространство. Глава девятая. На Транторе. «Звезд? Что сорняков на непрополотом поле?» латан дэверс наконец увидел на табло цифры справа от нуля.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 Они прошли сотни перекрестных обследований, тестирования, характерологическое обследование, позднее продублированное. Корабль был сфотографирован, обыскан на предмет наличия контрабанды. Была уплачена миграционная такса, и, наконец, их попросили предъявить паспорта и визы. Дьюсу Мубару было проще, он был севиньянцем, поданным императора а Латен Деверс — неизвестным, без необходимых документов.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 а к нему были приложены документы, удостоверяющие личность Деверса. Все как надо, комар носа не поточит. Два человека, торговицы Патриции, ступили на Трантор. А в ангаре в это время до мельчайших подробностей обследовали их корабль. Его фотографировали, просвечивали, переписывали грузы, снимали копии с идентификационных карточек пассажиров. За все это были уплачены солидные суммы налогов. Теперь, наконец, Деверс отдыхал на высокооткрытой террасе под лучами ярко-белого солнца. Мимо него прогуливались весело болтавшие дамы, смеясь, бегали дети. Мужчины лениво потягивали спиртное и поглядывали на экраны огромных телевизоров, передававших имперские новости. Бар уплатил положенное количество иридиевых монет и купил последний номер пухлой газеты. Это были издававшиеся на Транторе имперские новости, официальный орган правительства. В дальней части информационного салона мягко пощелкивали трудолюбивые машины, на которых печатались другие издания. Редакция имперских новостей располагалась за 10 тысяч миль отсюда. Добраться до нее можно было по длиннющему коридору. 10 миллионов копий одновременно печатались в это время в 10 миллионах таких же салонов по всей планете. Бар пробежал глазами заголовки и тихо спросил. «Ну-с? С чего начнем?» Деверс встрепенулся. Он находился так далеко от родного дома в мире, убивавшем его своей сложностью, запутанностью, среди людей, чье поведение ему было так же мало понятно, как язык, на котором они говорили. Зрелище сияющих металлических башен, окружавших его, и простиравшихся вокруг, насколько хватало глаз, угнетало его. Вся суетная, безостановочная жизнь митрополии повергали его в жуткую тоску, вызывая чувство одиночества, собственной пигмейской беспомощности. Придумайте-ка что-нибудь сами, док. Виола отозвался Деверс. Бар, понимающий, кивнул. Я пытался рассказать вам, но в это трудно поверить, пока не увидишь своими глазами. Я вам искренне сочувствую. Знаете, сколько людей в день мечтают увидеть императора? Около миллиона. А знаете, скольких он принимает? Не более десяти. Но тут нам придется иметь дело с гражданскими чиновниками, а это еще хуже. Причем с аристократами вообще вряд ли что удастся. Но у нас же еще такая куча денег. Один-единственный пар галактики будет стоить как раз такую сумму, а для того, чтобы навести мостик к императору, придется подкупить троих-четверых. Можно, правда, попробовать обойтись с чинами пониже, председателями комиссии, главными наблюдателями. Их нам для той же цели потребуется не меньше 50 и каждый обойдется примерно в сотню. Переговоры придется вести мне. Мне, потому что, во-первых, они не поймут вашего диалекта, во-вторых... Вам неизвестен тонкий этикет придворного взяточничества. Это хитрая наука, поверьте. Ох! На третьей странице имперских новостей было то, что искал Бар. Он передал газету Деверсу. Деверс читал медленно, язык был непривычен, но смысл он все-таки уловил. Оторвав взгляд от газеты, он сердито ударил ладонью по листу. И что, этому можно доверять? В определенной степени, — пожал плечами Бар. Весьма маловероятно, чтобы они уничтожили весь флот Академии, думаю, они уже не первый раз печатают подобное вранье. Если они прибегли к обычной практике освещения военных событий, объективности ждать не приходится. Скорее всего, это означает, что Риус выиграл еще одно сражение. Это больше похоже на правду. Надо понимать, а он захватил Лорис. Это что, главная планета королевства Лорис? Да, пробурчал Деверс или того, что было когда-то королевством Лорис, а оттуда до Академии меньше 20 парсеков. Док, нам нужно торопиться. На Транторе быстро не получится. Поспешишь, получишь в лоб из бластера, вот и все. И сколько же времени нам потребуется? Месяц, если повезет. Месяц и наши тысячи кредиток, если их хватит. И это в том случае, если Императору за это время не взбредет в голову отправиться на летние планеты, а там он вообще никого не принимает. но Академия... Позаботиться о себе сама, как и раньше. Ладно уж, дайвер сна, пора перекусить. Я ужасно голоден. И потом у нас в распоряжении весь вечер, и нужно его с толком провести. Вряд ли нам когда-нибудь еще удастся посмотреть на Трантор. Нету худо без добра. Председатель комиссии по внутренним делам беспомощно развел руками с Савиной близорукостью, разглядывая посетителей. «Я сожалею, но император нездоров, джентльмены, так что...»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 Через дыру в стене, прожжённую лучами бластера, в кабинет хлынули, солнечные лучи осветили продолжавшее улыбаться мёртвое тело лейтенанта. Ушли они через потайную дверь. Деверс хрипло бросил на ходу. «Так быстро, на корабль, сейчас начнётся тревога!» И добавил яростным шёпотом. «Всё против нас, чёрт подери, могу поклясться, что на их стороне сам космический дьявол!»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 Проговорил сквозь зубы Деверс, когда они были уже в двух тысячах миль от поверхности Трантора. Перегрузка оказалась чудовищной, бар потерял сознание, а тело Деверса пронзило невыносимая боль, глаза заволокло кровавой пеленой. Когда они прошли в себя, на многие световые годы впереди пространство было свободно. «Ни один имперский звездолёт не угонится за мною». С гордостью за свой корабль воскликнул Деверс и горько добавил. «Только вот бежать нам больше некуда и делать нечего». Нам с ними не справиться, что же делать? Что тут мог поделать хоть кто-нибудь?» Барби беспомощно пошевелился на кушетке. Шок от прыжка через гиперпространство еще не прошел, болели все мышцы. Он с трудом проговорил. «Да ничего и не надо делать, все кончено, читайте». Он передал Деверсу номер имперских новостей, который все это время сжимал в руке. Торговец сразу нашел нужный заголовок. «Арестованный, отозванный Риус и Бродрик», — пробормотал Деверс. Он ошалел и уставился на бара «Но почему?» «Тут об этом не пишется, но какое это имеет значение? Война с Академией окончена, и сива на вас Прочитайте заметку и увидите». Голос его звучал все тише, он очень устал. «Остановимся в какой-нибудь провинции, узнаем детали. Если вы не против, я вздремну немного». Что он и сделал. Торговый корабль, как большой железный кузнечик, совершая гигантские прыжки через гиперпространство, несся к Академии. Глава 10. Война заканчивается. Латон Деверс изнемогал от скуки. Он уже получил положенные награды и стоически выслушал занудную речь мэра, который тот сопроводил прикалывание алой ленты. Собственно, его роль в церемонии была окончена, но формальности вынудили его задержаться в то время как он всей душою жаждал поскорее, тихо и незаметно улизнуть и добраться до своего корабля, единственного места, где он чувствовал себя в своей тарелке. Севиньянская делегация с Дьюсомом Баром во главе подписала конвенцию, согласно которой Сивена становилась первой провинцией, перешедшей от империи, под экономический протекторат Академии. Пять имперских линкоров, захваченных во время Севиньянского восстания в тылу, сверкали в небесах, Громадные, и величественные. Они громко салютовали, пролетая над городом. А потом прием, этикет, разговоры. Кто-то окликнул его с балкона. Это был Форрел, человек, который, как хорошо знал дэверс был способен купить его 20 раз за свою дневную прибыль. Форрел, как видно, пребывал в наилучшем расположении духа. дэверс вышел на балкон. Лицо его приятно освежил легкий вечерний ветерок. Он слегка поклонился, ухмыляясь в густую щетинистую бороду бар тоже был здесь. Улыбнувшись Деверсу, он сказал, «Деверс, спасите меня, меня тут упрекают в таком ужасном, непростительном преступлении, как ложная скромность». «Деверс», — проговорил Форр, вынув толстую сигару изо рта, «Лорд бар утверждает, что ваше путешествие в столицу Клеона никак не связано с отзывом Рьюза». «Но это же чистая правда, сэр», — признался Деверс. «Мы не видели императора».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 Барр смущенно улыбнулся. «Может быть, это от того, что я не слишком ускушен в психоистории. Слова, жалкая подмена математических уравнений, но вы сами посудите». бар замолчал, потому что Форрелл явно отвлекся и, облокотившись на пропет балкона, глядел на небо. Деверс глядел туда же и вспомнил о Транторе. Барр попытался продолжить свою мысль. «Видите ли, сэр, и вы, и Деверс, да, наверное, все полагали, что победа над Империей...»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 Ещё больше осложнялось. Дьюсомбар отвернулся и, опёршись на перила, задумчиво поглядел на огни праздничного города, затем медленно проговорил. «Всех нас толкала мёртвая рука. Всех, храброго генерала и великого императора, наш мир и ваш мир, мёртвая рука Гэри Салдена. Он знал, что такой человек, как Риос, обречён на неудачу, поскольку именно его успехи были залогом провала» и чем больше были бы его успехи, тем грандиознее был бы его провал. «Не сказал бы, чтоб стало понятнее», — опять буркнул Форрелл. «Ладно, минуточку», — спокойно продолжал Барр, — «давайте еще раз по порядку». «Слабый генерал и не подумал бы нам угрожать, это совершенно очевидно. Сильный генерал при слабом императоре тоже не стал бы нам угрожать, поскольку обязательно...» повернул бы свое оружие в направлении гораздо более близкой и более притягательной мишени. История показала, что три четверти императоров за последние два столетия в прошлом были мятежными генералами или мятежными вице-королями. Следовательно, серьезную угрозу для академии могло представлять только сочетание сильного генерала с сильным императором, поскольку сильного императора трудно сместить, а сильный генерал вынужден действовать за границами империи. Но что же делает император сильным? Чем был силен Клеон? Это же очевидно. Он был силен, потому что безжалостно подавлял подданных. Вельможа, который становится слишком богат, генерал, который становится чересчур популярен, опасны. Вся последняя история империи доказывает, что так обстояли дела со всеми маломальски умными императорами, желавшими укрепить свою власть. Риос выигрывал сражение за сражением, и император стал относиться к нему с подозрением. Вся атмосфера тех дней внуждала его быть подозрительным. Риос отказался от взятки, очень странно скрытые причины. Его самый доверенный вельможа ни с того ни с сего поддержал Риоса, очень подозрительно, тайные мотивы. Не было ни одного действия с чьей-либо стороны, которое не казалось бы ему подозрительным. Мы могли бы еще что-то предпринять, только наши действия были ненужными, тщетными. Успехи Риоса были подозрительными. Поэтому он был отозван, обвинен, осужден и казнен. Таким образом, Академия снова победила. Вот видите, получается, что нет такого стечения обстоятельств, при котором Академия не выиграла бы. Это было неизбежно. Что бы не предпринял Риос? Что бы не предприняли мы? Магнат Академии самодовольно кивнул. «Неплохо. Только вот... А если бы император и генерал были в одном лице, а что тогда? Этой ситуации вы не учли, поэтому я считаю, что вы меня не убедили» бар пожал плечами. «Да я и не пытался что-то доказать. Я не знаю математики и не могу подкрепить свои доводы математическими выкладками. Я говорю только о том, что подсказывает мне здравый смысл. При том, что в империи каждый аристократ, любой мужчина в расцвете сил, всякий уважающий себя разбойник, мечтает только о том, как бы поскорее забраться на трон. И, как говорит история, мечте эти далеко не всегда бесплодны». Что бы случилось даже тогда, когда сильному императору пришло в голову затеять заграничную войну на дальнем краю галактики? Как долго он мог бы отсутствовать в столице, пока там дело не дошло бы до гражданской войны, и он вынужден был бы вернуться домой? Нет, социальная ситуация в империи не позволила бы ему отлучиться надолго. Однажды я сказал Риозу, что вся мощь империи бессильна против мертвой руки Гарри Салдона. «Хорошо, хорошо». Форрелл был явно доволен. «Следовательно, вы утверждаете, что империя больше никогда не станет нам угрожать». «Ну, похоже, что так», — развел руками бар «Честно говоря, Клеон вряд ли протянет больше года, после чего неизбежно встанет вопрос о праве на престол, что будет означать последнюю гражданскую войну в истории империи». «Ну что же...» — прищурившись, проговорил Форрелл. «Получается, что врагов больше нету?» бар задумался. Существует Вторая Академия. но на другом краю галактики исключено. В это время Деверс резко обернулся и угрюмо уставился на Форрелла. «Я думаю, что у нас достаточно врагов у себя дома». «Да?» — искренне удивился Форрелл. «Кто же это, если не секрет?» «Ну вот, например, люди, которые делают вид, что за мир и благосостояние всех...» а сами только и следят, как бы чересчур много прибыли не скопилось в руках у тех, кто создает это благосостояние. Улавливайте. Взгляд Форрелла постепенно утратил благодушие и встретился с открытым, гневным взглядом дэверса Акт 2. Мул. Глава 11. Молодожены.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 Муж показал ей его солнце, тусклую звездочку, потерянную в пустоте пространства на далекой окраине галактики. Плотные звездные скопления остались позади, только одинокие лучи рассеянного света оздарели мрак. Но даже среди своих многочисленных соседей Хэйвен был тускл и непривлекателен. Торрен прекрасно понимал, что в качестве прелюдии к будущей семейной идиллии красный карлик выглядел мало впечатляюще, он смущенно улыбнулся. «Ну, конечно бы, обмен неравноценный. После академии выглядит не очень, правда?» «Это ужасный обмен, Торрен. Лучше бы мне было вообще не выходить за тебя». Но, заметив, что лицо мужа моментально стало обиженным, не дав ему обидеться окончательно, она проговорила особым уютным голосом, так как умела только она. «Ну что же, ты глупыш».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 а то бы Торрен точно укусил ее. Он обиженно проговорил. «Ну а если я сдамся и признаюсь, что ты права, а ты ужин-то приготовишь?» Она ласково кивнула, Торрен улыбнулся в ответ. По большому счету, красавица она не была, он это понимал. Это было видно с первого взгляда, волосы у нее были темные, блестящие, густые. Хоть и не вьющиеся рот немного великоват, но тонкие, дивно очерченные брови отделяли прекрасный мрамор на белый лоб от теплых, всегда улыбающихся карих глаз. А за тщательно выстроенным и упорно охраняемым фасадом практичности и неромантичности, житейской расчетливости таилось маленькое озерцо нежности, которое ни за что бы не вырвалось наружу, если бы вы попытались добиться этого силой. А только тогда, когда вы знали, как этого добиться, а вы бы и не почувствовали, что чего-то добивались.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 вести ее на Хэйвен в скалистый мир с пещерными городами было рискованно. Заставить ее столкнуться с извечной враждебностью торговцев к академии, враждебностью крестьян-горожанам было еще рискованнее. И все-таки после ужина, последний прыжок, звезда Хэйвена горела недобрым тускло-алым светом, а вращавшаяся вокруг нее планета светилась бледно-розовым румянцем, поскольку окружавшее ее кольцо атмосферы поглощало свет звезды.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 Таможенник, оторвавшийся от бумаг, с любопытством поглядел на вошедших. Торан подал ему бумаги. Тот, быстро, просмотрев документы, тут же возвратил их Торану и жестом указал дорогу. Торан шепнул жене. «Ну что ж, похоже, отец договорился. Обычно тут часов 5 торчать приходится». Они вышли на открытое пространство, и Байта воскликнула. «Вот это да!» Пещерный город был залит дневным светом, ярким дневным светом утреннего солнца. Конечно же, на самом деле никакого солнца не было. То, что должно было быть небом, терялось в свете рассеянных лучей. Теплый, довольно плотный воздух был напоен ароматом свежей зелени. «Ну, Торан, да здесь просто красиво!» — удивилась Байта. Торан кивнул с ревнивой гордостью. «Ну, конечно, Бай, это не Академия, но все-таки большой город. Самый большой на Хайване. Двадцать тысяч человек. Думаю, тебе здесь понравится, правда...» С развлечениями не густо, но зато тайны полиции нету. Тори — это же просто как сказки игрушечный городок. Весь белый и розовый, какой чистенький. Да. Торин глядел на город вместе с женой. Дома были большей частью двухэтажные, построены из прочного камня с волнистым рисунком. Его добывали на планете. Высотных домов с башнями и шпилями, столь типичных для Академии, здесь не было и в помине.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 Он вынул из кармана маленький прозрачный кубик, внутри него светилось крохотное смеющееся лицо Байты. «А, вы про это?» — смутилась Байта. «И зачем только Торрен послал вам эту карикатуру? Просто удивительно, что вы вообще разговариваете со мной после этого, сэр». «Да ну, но... слушай, малышка, называй меня Френ. Давай без формальности, так что бери меня под руку и пошли к машине». «Знаешь, строго между нами до сих пор я и не предполагал, что мой сыночек способен на что-нибудь стоящее. Пожалуй, придётся изменить своё мнение». Торрен тихо спросил у дяди. «Как поживает старик? Всё ещё бегает за юбками?» Доброе лицо Ранду покрылось паутинкой мелких морщинок, когда он улыбнулся. «Когда удаётся, Торрен, когда удаётся?» Время от времени он вспоминает, что в следующий день рождения ему стукнет 60 И это его жутко огорчает, но он быстро прогоняет эту печальную мысль и снова становится самим собою. Он же торговец старой закалки. Ну а ты-то как Торан. И где-то ты отыскал такую красотку. Торан усмехнулся и взял дядю за руку. «Дядя, разве можно в двух словах рассказать историю, которая длилась три года?»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 «Ну вот ты и дома, мальчик мой, я ужасно рад. Мне очень понравилась твоя жена, умница, не кисейная барышня». «Я женился на ней», — просто ответил Торрен. «Я не о том, сынок», — слегка помрачнел отец. «Женить бы не самый лучший способ устройства будущей жизни. За свою долгую жизнь я себе ни разу этого не позволил и правильно сделал».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 «Ну, это не более чем юридическая формальность, папа. В этом есть определенные удобства». «Для женщин», — буркнул Френ. «Ну и пусть так», — согласился Ранду. «Но в любом случае это личное дело мальчика. женитьба старая традиция в академии». «Подумаешь, академия, есть с кого брать пример». Торрен снова возразил. «Моя жена из академии». Он прислушался, посмотрел по очереди на отца и дядю, приложив палец к губам, проговорил в полголоса. «Тихо, она идет». После ужина разговор перешел на общую тему, но за ужином Фрэнсард ударился в воспоминания о бурной молодости, в которых, естественно, фигурировали и женщины, и пролитая кровь, и сумасшедшие прибыли и драгоценности. Включили маленький телевизор на экране, на который никто не смотрел, и разыгрывалась какая-то классическая драма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 что надвигается Селденовский кризис, причем такой, какой выходит за рамки плана Селдена. Такое впечатление, что план просто проваливается. Френ в своем углу присвистнул и пробормотал себе под нос. чего себе сказать такое о Селдене!» Однако вслух он ничего не сказал. Ранду задумчиво посасывал трубку. «Вот как! А почему ты так считаешь?»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 «Мы тут гнием и сдохнем тут, а ты говоришь, успокойся!» «Ну, просто воскревший Латен Деверс», — сказал Ранду, указывая на брата трубкой. «Наш старина Френ. Латен погиб на Невольничьих рудниках 80 лет назад с прадедушка твоего мужа девочка. Он добр честен, но мудрости ему не доставало». «Да, черт подери, на его месте я сделал бы то же самое», — продолжал распаляться Френсард.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 «Слушай, Юранду, слушай, девочка, девочка, нет никакой надежды отыскать слабые места в Академии, у них ведь там как. Один хлещет бичом, а другие принимают удары, смертельные удары. На всей галактике не осталось смельчака, который мог бы встретиться лицом к лицу с одним честным торговцем». Байта тщетно пыталась перевести разговор в другое русло. торан обнял ее и нежно прикрыл ее рот ладонью. «Пап, —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 «Понимаешь, появился один новичок. В последний год-два начали поговаривать об одном странном человеке, которого называют Мулом». «Мул?» Нахмурилась Байта и повернулась к мужу. «Торрен, ты что-нибудь слышал?» торн отрицательно покачал головой. «А что вы знаете о нем?» Спросила Байта у Уранду. «Ничего определенного, кроме того, что он выигрывает сражение за сражением в самых невероятных ситуациях».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 «А кто хочет еще выпить? Ну, кроме меня, я имею в виду».